Она идет во всей красе, Светла, как ночь ее страны, Вся глубь небес, и звезды все в ее очах заключены, Как солнце в утренней рассе, Но только мраком смягчены, Прибавить луч, и тень отнять, И будет уж совсем не та волос огатовая прять. Не те глаза, не те уста, И лоб, где помыслов печать Так безупречно, так чиста. А этот взгляд, и цвет ланит, И легкий смех, как сплеск морской, Все в ней о мире говорит. Она в душе хранит покой, И если счастье подарит, То самый щедрой рукой Ты плачешь, светится слезой ресницы синих глаз. Фиалка, полная росой, роняет свой алмаз. Ты улыбнулась, пред тобой сапфира блеск погас, Его затмил огонь живой, сиянь синих глаз. Вечерних облаков кайма хранит свой нежный цвет, Когда весь мир объяла тьма, И солнца в небе нет. Так в глубину душевных туч Твой проникает взгляд. Пускай погас последний луч, В душе горит закат.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 твоих очах. Душа живая, страшусь, надеюсь и молчу. Что ж я свою любовь скрываю, я слез любимой не хочу. Я не скажу тебе ни слова, ты знаешь, я огнем объят, твердителем мне о страсти снова, чтоб рай твой превратился в ад. Нет, Мы не станем под венцами И ты моей Не сможешь быть Хоть лишь обряд Свершенный в храме Союзных В праве осветить Пусть тайный огонь Мне сердце гложит, Об этом не узнаешь Нет Тебя мой стон не потревожит Я предпочту Покинуть свет. ну да, я мог бы в миг единый Больное сердце облегчить, Но я покой твоей глубины Не вправе дерзостно смутить. Нет, нам не суждены лабзания, Наш долг самих себя спасти. Что ж, в миг последнего свидания Я говорю, До век прости, не мысля больше об усладе твою, оберегать честь. Я все снесу, любимый, ради, но знай, позором ей не снисп. У счастья не сумел достичь я ты, воплощение чистоты, и пошлой жертвой злоязычия. любимый и станешь. Ты счастлив, и я бы должен счастья при этой мысли сердцем ощутить. Судьбе твоей горячего участия во мне ничто не в силах истребить. Он также счастлив, избранный тобою, о как его завиден мне удел, когда бы он не любил тебя враждую к нему бы я безмерную кипел. Изнемогал От ревности и муки Я увидав Ребенка твоего Но он Ко мне порастер С улыбкой руки И целовать Я страстно стал его Я целовал Сдержавший вздох Невольный О том, что на отца он походил Но у него твой взгляд И мне довольно уж этого, Чтоб я его любил. Прощай, пока ты счастлив, Ни слова судьбе в укор не посылаю я, Но жить где ты нет, моя, нет. Иль снова проснется страсть мятежная моя, Глупец, я думал, Юных увлечений пыл ребят, И гордости, года. И что ж, теперь надежды нет, и тень, А сердце так же бьется, как тогда. Мы светились. ты знаешь, Без волнения встречать не мог я взоров дорогих, Но в этот и миг ни слова, ни движения, Не выдали сокрытых мук моих, Ты пристально в лицо мне посмотрел, Но каменным казалось оно, Быть может, лишь прочесть Ты в нем успела Спокойствие, отчаяние одно. вспоминай. прочь, скорее рассейся, Рай светлых снов, Снов юности моей. Где ж лето? Пусть они погибнут в ней. О, сердце, замолчи или разбейся. Заветное имя сказать, начертать хочу, и не смею молвены шептать, слеза жжет ланиту, и выдаст одна, что в сердце, немая таит глубина. Так скоро для страсти, для мира сердец раскаянием поздно положен конец блаженству. Иль пыткам, не нам их заклясть. Мы рвем их оковы, нас сводят их власть. Пей мед, преступление оставь мне полы. Мой идол, прости меня, хочешь покинь, Но сердце любви не унизит человек, Твой раб я, не сломит меня человек. И в горькой кручи. Прибуду я тверд, Смирен пред тобой И с надменными горд. забвение с тобой Или он ног миры, с тобой Сивами стила дары. И вздох твой единый Дарит и мертвит. И вздох твой единый Дарит и живит. Бездушными буду За душу судим, не им твои губы, ответят мои.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 Была ты мне. Пора освободиться От мрачной горести моей Вздохнуть в последний раз Проститься с любовью С памятью твоей Забот и света я чуждался И не для них был создан я Теперь же с радостью расстался Каким бедам страшить меня? Хочу перов, хочу похмелья, Бездушно в свете стану жить, Со всеми рад делить веселье, Ни с кем же горе не делить. Толь было прежнюю порой, Но счастье жизни от то. Здесь, в мире, брошен я тобою, Ничто уж ты, и все ничто. Улыбка, горю лишь угроза, Из-под нее печаль видней, Она, как на гробнице роза, мучение сжатое сильнее. Вот меж друзей в беседе шумной Невольно чаша оживи, Веселье вспыхнет дух безумный, Но сердце тонкое, грустит. Зайдет, бывало, месяц полный Над кораблем в тиши ночной. Он серебрит, эгейский волн. А я, к тебе стремясь душой, Любил мечтать, что взор твой милый Теперь пленяет та же луна. О, Тир, над твоей могилой тогда светила уж она. В часы бессонные недуга, как яд кипел, волнуя кровь. Нет, думал я, страданием друга уж не стревожится любовь. Ненужный дар тому свобода, кто в узах жертва дряхлых лет. Вот воскресит меня природа. К чему? Тебя в живых уж нет. Когда любовь и жизнь так нова, В те дни залог мне дам тобой. Печали краской, Рог суровый мрачит его передо мной. Навек той сердце охладило, Кем было все. Оживлено. Мое Бессмертие онемело, Но чувство мук Не лишено. Залог любви, Печали вечной, Прижмись, Прижмись к груди моей, Будь стражем верности сердечной, Или сердце грустное, Убей. В тоске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 Конец, все было только сном, Нет света в будущем моем, Где счастье, где очарование. Дрожу под ветром злой зимы, рассвет мой скрыт за тучей тьмы. Ушли любовь, надежд сияние, О, если б и вспоминай